Роман Злотников Василий Орехов Империя наносит ответный удар Глава 1 А что, уважаемый, не слишком ли это утомительно? Два светила-то Ну, бывает Но что не говори, а два солнца для земледельца Большое подспорье в хозяйстве Ярило вечером опустится за холмы, а над дальними горами лобысло уже тут как тут, и катится по небу всю ночь до самого восхода Ярилы. Ну и оно, конечно, те культуры, которые из титульного списка Императорской сельхозакадемии начинают плодоносить сам 30 и сам 40. Я-то, когда учился у вас на Светлом Владимире, видел, какие в тамошних магазинах овощи худосочные. То ли дело у нас, зерновые, скажем, колосятся, словно камыш на болоте, Вишня опять же, вырастет размером с клубнику, клубник не меньше вашего яблока, а яблоко, или, для примера, помидор, в одной руке не помещаются. Всякая культура, которая солнце любит, урождается у нас куда лучше, и скорее, чем под прохладным земным светилом, однознак». Пилот Глидера чуть подал на себя потертый, весь в залысинах пластика штурвал, отчего Глидер слегка задрал нос и перевалил через невысокую скальную гряду, густо поросшую лесом, состоящим из генетически модифицированной лиственницы и местных пород. Затем пилот вновь опустил машину до высоты, из которой, казалось, можно было рукой дотянуться до верхушек стремительно проносящихся под днищем деревьев. «Конечно, есть свои трудности, куда ж без них?» – продолжал он. «Для примеру, спать крестьянину совершенно не можно, когда круглые сутки светило, как днем, и иногда даже еще светлее. Поселяне давно уже перестали делать в спальнях окна, иначе совершенно не можно. Я, когда на светлом Владимире объявился, даже удивлялся поначалу. Окна в спальнях – экодива диво! Как же спать?» – пилот хохотнул. «А потом ничего, привык». Опять же, огурец, скажем. Он от такого количества света желтеет, сохнет и грустит всячески. Приходится его раз в сутки накрывать светоотражающей пленкой, чтобы отдыхал. И капуста обратно получается сухая и жесткая. И редис выходит пустотелый и горький. Зато вкусные моркови и картофелю родится столько, что успевает только бурты сколачивать. И свекла... Далеко впереди блеснуло небольшое озеро. Пилот уверенно свернул к нему. Видимо, для местных оно служило дополнительным ориентиром. Ясно, что на земледелие не только двойная звезда влияет. Тут и вода совсем другая, а состав почвы, и притяжение, и магнитные поля. А растение, оно ведь как человек, чувствует где живет. Что-то угнетает его, что-то наоборот в рост пускает. Для растения важно, чтобы было достаточно солнца, воды и подходящего грунта Бывает, скажем, что солнца много, а почва – сплошной камень, пыль до песок Вон, как остальные в нашей системе Такие планеты для крестьянства непригодны Правда, из с них польза государству имеется Их можно использовать как плацдармы То есть вращается возле вражеского мира или мятежной провинции такая себе небольшая планетка сплошь из камня пыли до песка Ну или лед там многокилометровый, неважно. По приказу Александра Михайловича на ней тайно оборудуют военную базу и, пожал, бриться. Неприятель только глазами лупает, когда у него в небе вдруг возникают несокрушимые русские армады. Он-то думал, что нам еще лететь и лететь бог знает откуда, а мы вот они. хауду юду мистер. Как почивались на лаврах, то есть... Пассажир уважительно кивнул. «Это вы и Палайский конфликт имеете в виду? Вот уж не думал, что у вас тут следят за внешнеполитическими новостями». «А как же, мил человек, а как же? Ты не смотри, что у нас губерния земледельческая, маленькая, от звездных трасс далеко. Отчего в битвах не участвует и баз военных на ней нету?» «Во-первых, рекрутов мы в имперский флот регулярно отправляем, и краснеть за них нам еще ни разу не приходилось». Во-вторых, почитай, в каждой семье кто-нибудь доучился да в столице. У нас, к примеру, дядя мой, теперь вон племянника отправляем. Умный парнишка, не то что мои охламоны. Да и все братья мои двоюродные образования имеют. Только мы учились поближе, да подешевле. На Карелах, к примеру, или на казачьем посту. А кто и до новой Шлиссельбурга добрался? Пассажир вновь понимающе кивнул. На новом Шлиссельбурге располагалась вторая по значимости и престижу сельскохозяйственная и лесотехническая академия империи. И хотя она не значилась в списке патронируемых и содержалась в основном на средства фонда освоения и частные пожертвования, но средств этих хватало с лихвой. Так что оснащена она была едва ли даже не лучше Светловладимирской, да и по стоимости обучения ей не уступала. Единственное, на чем мог выиграть студент на новом Шлиссельбурге, так это на стоимости жилья и более низком по сравнению со столичным уровнем цен в губернии. Пилот между тем продолжал. «Так что всем, что в Империи и за ее пределами творится, очень даже интересуемся. И во всеимперском чемпионате по кулачному бою за наших болеем регулярно, и сериалы бабы смотрят». «И как живут городские, мы прекрасно знаем, потому как парады в день тезоимеництва и концерты на день флота и большую императорскую охоту завсегда смотрим по сети. И новости особенно, про внешнюю политику, у нас ведь тут тоже позоровывают. «И сильно?» — заинтересовался пассажир. «Да нет, не особо, чтобы губернское ополчение регулярно с вражеским десантом воевало». От этого нас Александр Михайлович хранит, дай бог здоровья ему и долгих лет на престоле. Залетные лихие люди балуют, конечно. Ну, так на то мы и приграничный район, всякое бывает. А ты варежку не разевай и будь готов отстоять свое добро с оружием в руках. Флот, чей за каждым пиратским катером гоняться не может, у него государственная задача — содержать Российскую империю в порядке и не допускать супостатов пределы». А с баловниками мы и сами справимся, люди привычные. Пассажир усмехнулся. Да уж разница в менталитете между подданными густонаселенных центральных миров империи и окраин на лицо. Если бы у границ так называемых цивилизованных губерний появилась хотя бы тень пиратского корабля, то СМИ тут же подняли бы крик «Где флот?», «Что делают наши адмиралы?», «Куда уходят деньги налогоплательщиков?», «Почему подданные империи не могут чувствовать себя в безопасности даже в центральных провинциях?». А тут сами справимся. И ведь справляются же, черт побери». «Кроме земледельческих хуторов, есть у нас тут всякие охотницкие артели, большие и малые...» Снова вернулся к рассказу о родной губернии Пилот. «Дичи, стало быть, в окрестностях леса много водится, только не всякую есть можно. Златоглавок вот нельзя, и трупырей, и более всего листвяников. На кровавые поносы зайдешь. Зато хорошие шкуры и крепкие кожи. Рыбу ловят только помаленьку. Неудобно, да и невкусное». Золотишко моют старатели, но тоже по малости Выход породы слишком скудный И лететь до нас далеко Чтоб государству была выгодно промышленная добыча Вот и все Кожевенный заводик, пушная мануфактура, таможенка Сувенирные кустари, лесопилка Пара больших ферм-комбинатов, на которых выращивают свиней, коровок, кур и кролей и центральные провинции, конечно На каждой из которых десяток таких губерний, как наша, помещается Но жить очень даже можно. А что, молодежь после учебы в столице не остается ли? Поинтересовался пассажир. Пилот почесал бороду свободной рукой. Ну, бывато остается. Вон у Пронькиных, Витальки, младшего, дочка во время учебы замуж выскочила и осталась. У Джабраиловых, опять же, старшего Кузьмы сын, Марат тоже. В полиции служит на новом Шлисельбурге. Остаются, как же не оставаться Ведь там и развлечения всякие городские И денег побольше Так большинство все одно возвращается Потому что, как бы объяснить тебе, мил человек Вот, бывало, что выйдешь на закате Ярила из дома после банки-то Сядешь на завалинке с кружкой лимонникового чаю Или свежесваренного пива Прихлебываешь потихоньку Поглядываешь на дальний лес, любуешься на крошечные макаш с родуницей, что на наперегонки бегут по небу. И такая любовь к сердцу подступает. Таково становится хорошо, что даже в глазах начинать щипать ровно у бабы глупой. Родина, уважаемый, Родина. Глидер миновал приметное озерцо и направился к вздымавшимся на юго-востоке холмам.